Глава вторая. Платок на память. Клариса постучала в комнату бабушки и вошла. Алисия Константиновна приветливо улыбнулась внучке и отложила вышивание. «Милочка моя, ты совсем бледненькая», — озабоченно заметила бабушка. «Как позанимались?» Девушка тихонько простонала, выдохнув. «Бабушка, этот молодой человек поверхностный, такой грубый и невоспитанный». Алисия Константиновна неодобрительно покачала седой головой. «Клариса, хорошо воспитанная девушка, никогда не осуждает чье то воспитание. Это дурной тон. Да, бабушка, знаю, но... Вот и умница!» Клариса потопталась на месте, а потом не выдержала. «Он натравил на меня летом собаку!» «Собака тебя укусила?» «Нет, но тогда это всего лишь мальчишеская глупая выходка». Но еще глупее, дорогая, реагировать на нее не бери в голову». Клариса кивнула, бабушка, видя, что внучка совсем сникла, сказала. «Каждому человеку, как к замку, есть ключик. Попробуй подобрать ключ к этому мальчику». Алисия Константиновна усмехнулась. «Тем более, что поверхностные люди всегда довольно просты». Девушка пообещала. «Я постараюсь, бабуль. А тетя Леонида еще не вернулась из салона?» Алисия возвела глаза к потолку. «Ты же знаешь мою сестру. Больше, чем уверена, салон — лишь предлог. Думаешь, она снова в том подпольном казино?» Бабушка с внучкой одновременно вздохнули, огорченные недостойным поведением родственницы. Клариса вышла из комнаты бабушки и пошла к себе. Ее спальня располагалась в небольшой уютной башенке на третьем этаже. Стены были оклеены обоями персикового цвета, на окне — белые занавески в форме арки. Мебель в стиле Людовика XIV. Круглая кровать с резной спинкой, туалетный столик, шкаф, комод. Два кресла со столиком между ними, на котором стояла ваза-аквариум с золотой рыбкой. На дне вазы лежал домик для рыбки, полуразрушенный затопленный кораблик, а рядом с ним игрушечный пиратский сундук с золотом. Девушка подошла к окну и распахнула створки. Ее мысли продолжали крутиться вокруг нерадивого ученика. О, как она хотела бы взять назад свое обещание, данное Елене Тарасовне, что потянет двоечник, или вовсе никогда не давать такого обещания. Успех после летних занятий с другими учениками, в основном внуками и внучками подруг бабушки, окрылил ее. Девушка возгордилась, уверенная, что сможет сладить с любым отстающим. Ей следовало поинтересоваться именем своего ученика, прежде чем раздавать обещания, которые не сможет выполнить. Клариса вспомнила унизительные два часа в компании Оскара и прикрыла глаза, ощущая боль в висках. Она прекрасно понимала, ничем хорошим общение с этим парнем закончиться не могло. Когда в сентябре Клариса вернулась в школу, где не была четыре года Девочки из класса рассказывали о победах Оскара, они им восхищались, как будто он не менял девочек как перчатки, а совершал какое-то геройство. Клариса постучала ноготком по аквариуму и, когда рыбка подплыла к ее пальцу, сказала «Планка для потенциальных ухажеров у современных девушек нынче на уровне барьера для карликового пинчера». «Полностью согласна», — послышалась за спиной. Девушка взглянула через плечо и тепло улыбнулась. «Тетя Леонида, я не слышала, как ты стучала». «Это потому, что я не стучала», — фыркнула полненькая старушка, одетая в белое платье от Шанель и туфли на 10 сантиметровых каблуках. Тетя Леонида скинула обувь, сознавшись. «Красота! Какая же это мука, Клара!» Она плюхнула в кресло разноцветные бумажные пакеты. «Тетя, ты могла бы уже не мучить себя каблуками?» «Уже?» — возмущенно перебила Леонида. — Хочешь сказать, я слишком стара для каблуков? — Я... — растерялась Клариса. — Да будет тебе известна прелесть моя. Жизнь — это красота во всем и всегда. Для жизни можно стать слишком старой лишь на смертном одре. Или в гробу. — Конечно, тетя, ты неверно истолковала мои слова. Леонида отмахнулась. — Хватит болтать. Посмотри, что я купила тебе. Она указала на разноцветные пакетики. — Примерь. «А я пойду переоденусь к ужину». Леонида уже переступила порог комнаты, но обернулась, уточнив. «Старая корга у себя». «Тетя!» — укоризненно покачала головой Клариса. «Только не напоминай, дорогуша, что я старше ее на целых пять лет!» — хмыкнула Леонида. «Молодость! Она вот тут!» — прижала она руку, унизанную перстнями груди. «Спасибо за подарки!» — только и успела поблагодарить Клариса, прежде чем тетка унеслась. Девушка раскрыла пакетики. В одном было элегантное вязаное платье цвета слоновой кости, в другом новая сумка под платье с золотой цепочкой. В сумочке девушка обнаружила коробочку с духами, новые золотистые лосины и три пары капроновых колготок. В третьем пакете оказались бежевые высокие сапожки. Леонида частенько баловала внучатую племянницу обновками, да и сама любила принарядиться. Родная бабушка Кларисы, Алисия, не одобряла расточительность сестры и любовь той к нарядам называла легкомыслием. Алисия придерживалась мнения, что одежда должна быть добротной и скромной. Клариса никогда не носила подарки Леонида в школу. Это не понравилось бы бабушке, которая не любила кичиться своим положением. Она всегда говорила, что они с сестрой в жизни рубля не заработали, и гордиться им нечем. Деньги, дом и положение в обществе – всего добился их отец, известный в прошлом бизнесмен, политик и меценат. Девушка разложила подарки, переоделась к ужину в серое домашнее платье свободного кроя и спустилась на первый этаж, где располагалась огромная кухня, разделенная на две зоны, место для приготовления пищи и для трапез. Алиси уже накрывала на стол, Леонида задерживалась, поэтому Клариса принялась помогать бабушке. Когда Алисия с Кларисой уже расселись на свои места, вихрем ворвалась Леонида, источая запах Шанели номер 5 и сверкая россыпью кристаллов Сваровски на новом кофейном кардигане с длинными рукавами. Без предисловий Леонида вручила Кларисе письмо, сообщив «От мамы с папой, дорогая, Ваня только что доставил, читай скорее». Ваня был почтальоном, представителем старой гвардии, неамбициозным, задорным человеком с кротким нравом, который всю жизнь ездил на одном и том же древнем велосипеде. Когда-то у него, если верить сплетникам, был роман с Леонидой. Но отец в поисках лучшей партии не позволил дочери выйти за простого почтальона, чем обрек ее на одиночество. Отец всегда слишком многого ожидал от своей старшей дочери и до самой смерти повторял, что Леонида должна была родиться мальчиком, о котором он так мечтал. Клариса дрожащими руками попыталась вскрыть письмо, но бабушка строго заметила. «Суп остынет. Откроешь в своей комнате». «Да пусть откроет она. Столько его ждала», — возмутилась Леонида. Но ее сестра непреклонно отметила. «Нетерпения никогда не было в списке добродетелей». Клариса примирительно положила письмо на край стола. «Прочитаю позже. У меня после ужина будет много свободного времени». «А я бы прочитала», — вздохнула Леонида. «Это ты, а моя внучка понимает, что каждому делу свой час, что толку в торопях читать письмо. Эпистолярный жанр придуман для вдумчивого отношения». Но, несмотря на все сказанное и даже полное согласие Кларисы с этим, она не участвовала в беседе за столом и не могла ни на чем сосредоточиться, кроме манящего конверта на краю стола. И когда бабушка подала десерт, девушка поднялась, пожелала всем доброй ночи и удалилась к себе». В комнате Клариса вскрыла письмо и быстро пробежала его глазами. А после бросила листок на пол и отошла к окну, держа голову так, чтобы слезы, готовившиеся хлынуть из глаз, не пролились. За окном в сумерках покачивались деревья. Девушка дала себе пару минут успокоиться, затем подняла листок, сунула в конверт и бережно убрала в комод. К другим письмам. В дверь раздался стук. «Войдите». — отозвалась Клариса. В комнату вошла тетя Леонида. — Ну, что пишут родители? — Они здоровы. Но приехать на Новый год, как собирались, не смогут. — тихо промолвила девушка, стараясь не смотреть на тетку. А та шагнула к ней и порывисто обняла. — Ах, дорогая, ну что поделать? Только не нужно расстраиваться. Мы устроим такой праздник, такой праздник! Клариса отступила. — Знаю, будет замечательно но нотки горечи, которые она пыталась скрыть, не могли обмануть. Бабушка знала, она все предвидела, поэтому и не захотела, чтобы внучка читала письмо и расстроилась за столом, где ей пришлось бы держать лицо. Олеся отправила внучку в свою комнату, чтобы та могла побыть наедине с собой и своими рухнувшими надеждами. Леонида взяла Кларису за руку и усадила в кресло, а сама присела рядом. — Давай я тебе кое-что расскажу. Девушка лишь покорно кивнула, думая о своем. Когда мы с Лисой были маленькими, отец два раза в год брал нас на большую ярмарку, где покупал нам леденцы и пряники и разрешал прокатиться на веселой карусели. Клариса все еще не понимая, к чему этот рассказ взглянула на тетку, а та, глядя куда-то в пустоту, продолжила говорить. «В один год я сломала ногу и не смогла поехать на ярмарку, а когда наступило время ехать во второй раз, слегла с ангиной». Она помолчала. «В тот год я ни разу не разговаривала с отцом». А знаешь почему? Клариса покачала головой, и Леонида грустно улыбнулась. Потому что лишь в эти два дня в году наш отец вспоминал о нас, интересовался нашими делами и произносил, помимо слов, доброе утро, приятного аппетита и доброй ночи и еще и другие слова. «И мы с Лисой, в особенности я, так радовались этим двум дням в году. Но в тот год я поняла, что отец просто не любит нас, и для него не имело значения. поехал я на ярмарку или нет, он сказал, в следующем году съездишь, велика беда. Он не нуждался в нас и в общении с нами». У Кларисы сердце забилось сильнее, а дыхание перехватило. «Тетя, ты думаешь, родители не любят меня, поэтому...» «Ну что ты, милая?» — всплеснула руками Леонида. Я хочу сказать, что неважно, смогут они приехать на Новый год или нет, главное, душой и сердцем они всегда с тобой. Они бесконечно любят тебя и приедут, как только смогут. Им важно писать тебе письма, звонить и интересоваться твоей жизнью. И разве они не рассказывают тебе в мельчайших подробностях, что и когда они делают? Да их письма настоящие отчеты, даже на расстоянии родители, никогда о тебе не забывают. Им не нужна ярмарка или Новый год, им не нужен повод, чтобы примчаться к тебе, как только выдастся возможность. Клариса кивнула. Спасибо, тетя. Леонида похлопала ее по руке. Выше нос! Карга говорит, у тебя намечается роман. Что? Потрясенно выдохнула Клариса. Ну как же. Оскар, Касперских, разве сегодня не приходил? О! «Тетя!» — только и смогла выдавить девушка, нервно обмахиваясь ладонью. На географический атлас, лежащий на парте, упала тень и раздался приятный голос. «Здесь не занято?» Клариса подняла голову и замерла. Перед ней стоял ее спаситель, длинноволосый кудрявый брюнет с ровным загаром и жгучими карими глазами. На нем были черные брюки и голубая рубашка, несмотря на то, что в школе форма и деловой стиль не являлись обязательными. «Здесь свободно», — спохватилась Клариса, сконфуженно опуская глаза и ругая себя за столь нахальное разглядывание. Он поставил черный портфель на стул рядом и представился. «Я Марсель. Буду учиться в вашем классе». «Клариса», — произнесла девушка и поспешно добавила, «Я не успела в прошлый раз поблагодарить тебя. Все произошло так неожиданно». «Но теперь ты здесь». Она улыбнулась, тщетно пытаясь скрыть смущение. «Спасибо, что выручил меня». «Не за что». Он сел рядом и доверительно признался. Когда директор спросил, в какой класс я хочу попасть, я сказал, в тот, где учится Клариса М. «Откуда ты узнал, как меня зовут?» Удивилась она. Марсель достал из кармана платок и протянул девушке, указав на уголок, где было вышито ее имя. Он за подпругу седла зацепился. Кстати, очень удобно. Куда лучше, безадресные туфельки. Клариса залилась румянцем. Вышивать на платках имя было идеей тети Леониды, которая обожала рукодельничать. Она говорила, что однажды Клариса столкнется с молодым человеком, тот будет молить ее, представиться, и тогда она подарит ему надушенный платок, который, само собой, влюбленный принц будет хранить у груди до конца своих дней». Что и говори, тетя Леонида слыла, чрезвычайно романтичной особой, хотя и не была никогда замужем. Возможно, от того и сумела сохранить веру в любовь. Девушка убрала платок в карман. Принц вернул его. Носить сей предмет возле сердца ему не пришло в голову. Конец сказки. «Хорошо, что платок чистый», — подумала Клариса, представляя, как она могла бы оконфузиться. Начался урок Девушка сосредоточилась на учительнице, но всякий раз, когда ее взгляд ненароком касался соседа, внутри поселялось странное волнение, точно перед важным экзаменом. Клариса все еще помнила ту приятную стесненность в груди, когда они неслись галопом по бульвару и свое глубокое разочарование, когда руки спасителя ловко спустили ее на землю. Он тогда явно куда-то спешил, спросил лишь, все ли с ней нормально и дойдет ли она до дома. Она дошла. Разочарованный и даже обиженный таким пренебрежением, пусть парень не вырвал ее из пасти бультерьера, но уж слишком бесстрастно это сделал. Марсель был хорош собой. Карие глаза с необыкновенным вишневым оттенком обрамляли пушистые угольно-черные ресницы, изящные брови, прямой нос, красивые губы и очаровательная ямочка на подбородке. От него пахло мылом и лосьоном после бритья. На других уроках, где место за партой рядом с Клариссой было не занято, Марсель попросил разрешения сесть с ней. На перемене они стояли возле окна. «Ты приехал из Франции?» – спросила девушка. «У тебя совсем нет акцента». «Я родился в России. Моя мать русская, а отец француз. Он каскадер, работает во Франции, к нам прилетает пару раз в месяц или между перерывами в съемках». Марсель повел плечом. «Раньше мы жили под Москвой». Но пришлось переехать, брат матери травмировал ногу при строительстве сарая, а у него малолетние дочери-близняшки. За ним и девочками нужен уход. А у него еще огромное хозяйство. Хутор, домашний скот. Клариса кивнула. «Так вот откуда лошадь!» Кобылку зовут Стрела. «Дядя Ильдар научил меня держаться в седле, теперь я и дня не могу прожить без прогулок верхом». Он широко улыбнулся. «Я все болтаю, а ты о себе совсем ничего не рассказала». Девушка улыбнулась в ответ. «Мои родители — геологи. Дома их почти не бывает. Я живу с бабушкой и ее сестрой». Она смущенно потупилась. «А больше мне ей рассказать нечего». «Не может быть. А ты здесь родилась и всегда жила, ходила в эту школу?» «Да, я тут родилась, но последние четыре года жила в Мурманске, где родители работали в геологическом бюро. А потом они уехали в арктическую морскую экспедицию, а я вернулась в родной город». Прозвенел звонок. Но весь урок Кларису ловила на себе завороженный взгляд Марселя, и у нее приятно ныло сердце, а к щекам приливал жар. После уроков она потеряла из виды своего нового соседа по партии и уже было хотела идти домой, как увидела из окна потасовку на школьном дворе. Марселя окружили парни из параллельного класса и толкали новенького друг к другу. В одном из обидчиков Клариса безошибочно угадала своего нерадивого ученика. Хоть он и стоял спиной, но эту горделивую осанку она бы узнала даже с самого дальнего расстояния. Девушка поспешила накинуть пальто и выбежала из школы. «Оставьте его!» — крикнула Клариса. Оскар обернулся и, заметив ее, насмешливо бросил. «Шагайте мимо, леди! А то как бы не задело!» «Отпусти его! Ты... Ты хулиган!» «Хулиган?» — повторил Оскар, точно пробуя на вкус это слово и посмотрел на друзей. «Слыхали?» — все трое засмеялись. «Не беспокойся, Клариса, они ничего мне не сделают», — спокойно сказал Марсель. Оскар передразнил. «Не беспокойся, Клариса, ути-пути». «Действительно», — обжег он ее взглядом голубых глаз. «Не беспокойся, мы вернем его тебе немного помятым, но живым, обещаю». О, как злил ее этот самонадеянный мальчишка. Оскар шагнул к Марселю и дал ему легкую пощечину. «У нас с тобой есть незаконченное дело, урод». Марсель встал в стойку, подняв кулаки на уровне лица. Оскар лишь рассмеялся, сделал незаметный знак одному из своих высоченных друзей. Тот подошел к Марселю сзади и ударил под колени ногой. От неожиданности Марсель упал. В этот момент Оскар схватил его за волосы и ударил лицом о свое колено. «Упс! Аккуратнее, дружище! Смотри, куда падаешь! Так же можно покалечиться!» — ухмыльнулся он. Клариса вскрикнула. «Трус!» «Вы трусы, втроем на одного!» И ринулась вперед, но светловолосый. Коротко стриженный парень ухватил ее за пояс и удержал. «Куда лезешь, дурочка? У вас девочек не бьет!» А его высоченный приятель подхватил. «Но для тебя может сделать исключение!» «Вы жалкие трусы!» Повторила она. Продолжая удерживать Марселя за волосы, Оскар поглядел на Кларису. «Очнись! Рыцари давно перевелись, и дуэли нынче не в моде!» Он еще раз треснул Марселя об свое колено и, отшвырнув, сказал... «Я с ним закончил». Когда они ушли, вернее, укатили на своей развалюхе, Клариса подбежала к Марселю, помогла ему отряхнуться и дала платок, чтобы промокнуть кровь на губе. «Может, в медпункт?» Он покачал головой. Они молча двинулись со школьного двора. Девушке было так обидно за него. «А почему ты не сопротивлялся?» Осторожно спросила Клариса, понимая, что может оскорбить его, но никак у нее не укладывалось в голове, что он так легко позволил себя поколотить. «Ведь летом...» Когда отбил ее от собаки, Марсель показался ей рыцарем, без страха и упрека. Он покосился на нее и негромко сказал. «Моей маме сейчас нелегко. Столько на нее навалилось. Ей некогда ходить в школу, улаживать мои проблемы. Если в мой первый день в школе ей позвонят и скажут, что я подрался, она очень расстроится». «Я знал, что Оскар мелко отомстит, и они быстро отвержатся». «Так и случилось». Клариса коснулась его локтя. «Ты достойно держался. А они бессовестные люди». Марсель вздохнул. «Мне жаль, что ты стала свидетельницей этой неприятной сцены». Он помолчал, а затем спросил. «Можно пригласить тебя куда-нибудь?» «А куда?» – бесхитростно уточнила она. Он пожал плечами. «Давай придумаем». Марсель отнял от губы платок и замешкался. «Отдать его или оставить?» Клариса поспешно сказала. «Оставь. Потом вернешь». Он прижал платок к губам и тихо признался. «Мне хотелось бы оставить его на память». Девушка не сумела сдержать улыбку. «Он твой!» Кажется, пророчество тети Леониды сбывалось.